Глава ш е Появились результаты анализа шерсти, собранной с волков Хонсю. Обнаружено сильное сходство с вымершим волком Хоккайдо. Японский волк, или шаману, один из двух вымерших подвидов обыкновенного волка, обитавших на островах Японии. В принятой классификации этот термин относится к волку Хоккайдо или волку Эдзо, обитавшему на острове Хоккайдо. День м е с с и В комнате п е р е н о с о в у д ж и м о р и показывала участникам клуба образец, вложенный в винил. Однако отряд х и ш а з а к а изучил их следы, и, согласно его отчёту, волки гораздо внушительнее в размерах. По нашим предположениям, длина их тела составляет 1,8 метра, а вес – 120 килограммов. Их можно сравнить с суматранским тигром. По крайней мере, они точно крупнее всех видов волков на Земле. Это возможная форма адаптации на ложной планете. Головами Сосеги слушала со всей серьёзностью. они не действуют независимо, а собираются в стаи, что чрезвычайно опасно. Если станете целью их охоты, то, считай, уже не сбежите. В таком случае вы будете вынуждены противостоять им. Тоя положил руки на Эфес о своих новых мечей, но этот раз он возьмёт их с собой. Мечи были выкованы аккурат под боевой стиль т о и и под его увеличивающуюся на ложной планете силу. В то время как инструментом самозащиты Хоморы будет с л е з о т о ч е в ы й газ, Но её, кажется, это обнадёживало гораздо больше, нежели нож, которым она не умела пользоваться. Хомора с энтузиазмом уставилась на полученный от Фуджимури образец. Затем советник без колебаний сказала. «Что ж, Хинаока, на этот раз тебе не обязательно участвовать. Ха, можешь пропустить экспедицию и подождать здесь, в клубной комнате». Хомора не смогла скрыть удивление, у неё будто выбили почву из-под ног. «Текущая миссия предполагает путешествие по неисследованной территории». Благодаря ему мы заполним несколько пробелов. Фуджимори развернула самодельную карту окрестностей базового лагеря. Когда она подмигнула, стоявши рядом Амона, карта отобразилась на стене комнаты переноса. На севере располагалась клинообразная область серого цвета, уже исследованные районы обозначались гораздо ярче. Снимки высокого разрешения, полученные со спутника, и трёхмерный рельеф местности, построенный с окрестностей, накладывались друг на друга. На т е р р и т о р и и между этими двумя горными цепями ещё никто не ступал. Местность круглый год скрыта густым туманом, и, к несчастью, нам до сих пор не удалось разведать её даже при помощи спутника, который нам на время выделили. Однако там наверняка есть река, и, быть может, озеро или водопад. А она не похожа на долину, где находится наш базовый лагерь. От бормотания Хомора Фуджимури ухмыльнулась. Верно, некоторые общие черты с местами, где мы до сих пор обнаруживаем развалины, проглядываются. Неизвестно, пахотная ли здесь земля, но чтобы переправить камни для строительства замка, нужна река. Ну, короче говоря, мы ничего не потеряем, если понадеемся на лучшее». Фуджимори скатала карту и положила на плечо, будто бамбуковый меч. «Путешествие по неизведанной территории – основа основ для исследователя. В этой миссии есть много чего для изучения, но нагрузка будет большая. Очень. Хотите сказать, я стану обузой для отряда?» Фуджимори оглянулась на х о м о р у «Нет никого, кто мешал бы на ложной планете. Рук всегда не хватает. Но если одному человеку недостают осмотрительности, повышается опасность для всей группы. Это точно. То я тоже ещё никогда не путешествовал по неисследованной территории». Фуджимури направила тот же взгляд на Туою. «Я хочу убедиться, готовы ли вы работать на пределе своих сил, а также столкнуться с голодным диким зверьём». «Но...» «Не в состоянии немедля ответить, Хомора искоса посмотрела на Туою». Хоть на е г лице и чувствовалось напряжение, замешательство н е капли. Приветливое выражение, воплощающее мужество перед трудностями, почему-то раздражает. «Амоно-сан всё ещё не может участвовать в экспедиции?» Когда сэмпай спросила об этом, Амоно склонила голову в извинении. «Эм, простите, глава, ребята, по правде говоря, результаты пробного теста на днях оказались не очень хорошими. Даже если мне получится выдержать перенос...» В худшем случае я могу внезапно отключиться во время экспедиции. А это опасно. Так тебе опять придётся ждать. Хотя в себе я вполне уверена. Но всё же немного отличаюсь от тех полупроводниковых изделий, которые вы берёте с собой, поскольку являюсь гибридным механизмом». о м а н а прильнула к голове, будто рекламируя себя, но Фуджимури надавила ей на голову и оттащила. «Им только тебя там не хватало. Возьмёшь ещё досвалишься камнем во время подъёма». «А, ты назвала меня сейчас «каменной глыбой»?» Игнорируя недовольство Амона, Фуджимори взглянула на с т ё м н ы е часы. «Полдень там ещё не настал. Скоро узнаем окончательное решение». Фуджимори посмотрела на парочку. «Тоя? Похоже, даже спрашивать не надо. А что насчёт тебя, Хинаока?» «Пойду. Хочу попробовать магию, в которой упорно тренировалась». Хомора согласилась, хотя заклинание всё ещё выполнило неуклюже. Амона тоже радостно кивнула, словно это было её личное дело. «Хорошо». Советник Фуджимори взяла слабо сверкающее кольцо из лотка, выехавшего из стены, и передала главе. «Полагаюсь на тебя, м е с с а с а г и Если посчитаете своё положение опасным, без колебаний используйте экстренный отход». Сэмпэ решительно кивнула. «Главное, часто сохраняться!» Добавила а м о н а н о если пользоваться им слишком беззаботно, это приведёт к проблемам. А вы оба не о т х о д и т ь от м е с а с а г и на открытом воздухе». «Да, за исключением туалета. Туалет тоже». По возможности х о м о р у а тут же состроила кислую мину а м она по очереди пожала руки т р о и ц е и проводила их прошу берегите себя а пожалуйста подождите чуточку ребята а м она достала из кармана камешки и несколько раз стукнула ими друг от друга в п о л у т ё м н о й комнате посыпались маленькие искры ты что делаешь это кремень у учителей современной литератур особенность такая не знать что это вообще-то знаю Это искры из огнива, защищающие от несчастья, и с о в р е м е н н о с т ь о никак не связаны. д у р о с т е г о л я м щ и к а Не верь японские приметы. Ты разве не знаешь, что я отечественного производства? х о м у р о с остальными взялись за руки и встали в кружок в центре комнаты. Ощущение переноса нарастало, и их облики, а м а н а так и не научившиеся на горьком опыте и склопотавшие шлепок от Фуджимори, стали размываться. э Когда момент переноса миновал, и сознание х о м о р а снова сплелось воедино, в поле зрения влетел яркий солнечный свет. Она сразу заслонила глаза рукой. Под ногами ощущался, несомненно, каменный пол подвала, однако щеки чувствовали тёплый ветерок. Стоило Хоморе отступить назад, как она тут же налетела спиной на деревянный столб. А я так тренировалась с заклинанием света. Когда она робко открыла глаза, её взору предстало невообразимое зрелище. Каменная стена, разбитая так сильно, словно по ней колотил кулаком гигант. Сломанные колонны, обвалившаяся крыша со здоровенным отверстием. А вот почему из подвала было видно небо. Повсюду валилось оборудование экспедиционного клуба. Всё окутывал слабый запах гари. Ужасная обстановка. м е с о с е г и с э м п а и с плотно сжатыми губами осматривала ставшие тенью прошлого старинный замок. Какой ужас. Похоже, после переноса Туою, как обычно, укачало... Но сейчас он всё-таки сумел встать сам. «Пожар! Нет, удар молнии!» «Это не стихийное бедствие». Быстро взбежавшая по валунам м е с о с а г и осторожно осматривала окрестности с вершины маленькой развалившейся башни, серебряные эльфийские волосы с м п развивались на ветру. На обдуваемой и взнёсшейся земле виднели следы множества зверей. Выражение лица м е с о с а г и стало ещё более грозным. «Похоже на действия магии». Хоморо с Тоои махнули рукой на каменную лестницу, заваленную обломками, и, помогая друг дружке, взобрались по разрушенной стене. Наконец, все оказались снаружи. «Базовый лагерь, наш дом, всё, что мы изготовили». Взглянув ещё раз, м е с о с а г и поразилась этой страшной картине. Хоморо с Тоои тоже заметили следы животных. х с а м п а й может, это...» Та спокойно кивнула. «Обычные волки». От печального лица м и с о с а г и г о т о в ы ю упасть на колени в любой момент, грудь хомуры крепко сдавила. «Целью была провизия? Они слишком далеко зашли. Вам не кажется, что весь этот бардак похож на злую выходку? Вроде того, как вороны роются в собранном мусоре. Выходку? У них какая-то обида на нас? Чёрт возьми! Они следили за нами. Всё время». По мнению главы м и с о с а г и животные побывали здесь два-три дня назад. Лагерь разрушили тогда же... Тут, похоже, несколько дней не было дождя, и следы хорошо сохранились. Единственное утешение в этой печали – то, что они трое не п е р е н е с л и с ю д а в опасный момент. х о м у р и выдали маленькую аналоговую камеру, оснащённую специальной плёнкой для чёрно-белых фотографий, только с такой можно вести съёмку на ложной планете. Сначала она запечатлела следы животных, а затем разрушенный замок с разных ракурсов. Раздавленные обломками метели собственного производства, треснувшие деревянные бочки с вытекшим содержимым, обгоревшие шерстяные габелёны ручной вязки, бумажная упаковка консервов, под слоем пыли ещё был в и д е н штамп с золотой рыбкой и кошкой, а также оставленный ТО и иероглиф, предупреждающий об экстремальной остроте. Единственным местом, благополучно избежавшим разгрома, оказался оружейный склад в самой удалённой части замка. Пока Хомора рассматривала через видоискатель всё то, что осталось от достигнутого сэмпаем и другими участниками экспедиционного клуба, её глаза затуманились и наполнились слезами. Горестное чувство. «Давайте укроем от дождя то, что ещё может быть полезным, чтобы потом восстановить». Услушав слова главы, Хомора неожиданно переспросила. «Мы не вернёмся на землю?» «Будь мы сейчас в лесу ночью, то я бы даже не знала, но...» с а м п а й покачала головой. «Разруха не станет основанием для возвращения. Конечно, это печально, но мы можем всё перестроить. По такому случаю я прошу вас, Хинаука-сан и т о э к о н непременно помочь мне». «Да, конечно. Я тоже сделаю всё, что смогу». В голосе т о я отсутствовала присущая ему энергичность, н и звучал он сдержанно. «Но, сэмпай, разве дикие животные могли пойти на такую крайность? И не явно ли это враждебность?» «Возможно, но маловероятно. Столь агрессивные особи р е т к о встречаются. Хотя есть звери, способные использовать магию. С очень высоким интеллектом, можно сказать, священные. Пришедшие сюда волки, вероятно, такого вида». м е с с Асеги наклонилась над землей возле стены замка и всмотрилась в следы. ы Вот здесь Инари-сан, мы бы лучше поняли, хотя...» в н е з а п н о е б о р м о т а н и е сэмпая х о м о р а не пропустила мимо ушей. «Тогда, тогда давайте возьмём с собой Инари-сан и придём сюда ещё раз! У меня что-то нехорошее предчувствие насчёт того, чтобы отправляться на исследование в таком положении!» «Невозможно довериться человеку, бросившему клуб!» «Извините, просто забудьте мои слова!» С улыбкой попросила сэмпай. т о я сохраняя молчание, наблюдал за их разговором. На мой взгляд, мы достаточно обеспечили себя едой на период исследований, воду можем набрать повторно, вещи, которые настиг смерч, просто оставляем здесь. Если бы им сказали, что Мисосеги сейчас очень тяжело, ни Хомора, ни Туоя не смогли бы ничего ответить. Как бы они размышляли, кажись на месте сэмпая. Безусловно, к следующей миссии оборудование, оставленное в открытом лагере, полностью испортится, а остатки разорят животные... и использовать вещи станет практически невозможно. К тому же, близился сезон дождей. Очевидно, что присутствует столь явная угроза, и неизвестно, стоит ли продолжить исследование. Казалось, это не тот случай, когда можно двигаться дальше, опираясь на единственное с у ж д е н и е советника и директора Фуджимори. Осматривая уцелевшую каменную стену, с а м п а й сообщил о парочке. «Даже если встретим волков, постарайтесь не ранить их, не считая сверхбезвыходных ситуаций». Эти волки отличаются от кроликов и оленей, которых мы едим. Это звери с сильным сознанием территории. Если мы не покажем им, что безвредны, то не сможем построить будущие отношения. Продолжим страдать?» Пока Туэй досадовал, Хумура только покачала головой от нелепости слов с а м п а я «Ранить их? Невозможно! Просто посмотрите на всё это! Похоже на следы бомбардировки!» Они вытащили запасную палатку, поставили её наискось, Используя стену вместо опорных стоек, и переместили под неё ещё пригодные материалы. «Хинаока-сан, пожалуйста, помоги т а о э к у н у немного. Я схожу, п р о в е р ю оружейную». Сказав так, с а м п о й тут же ушла. «Да... А, вообще тоже пойду». «Эй, не отлынивай! Перерыв на туалет!» х о м у р о в п р и п р ы ж к у преследовала м я с о с а г и с кривой улыбкой направлявшуюся вглубь. В оружейном складе было тускло. Высокие стены заслоняли от солнечных лучей, и в и д н е л с я только свет, отражённый от бейгла, сияющего в небе. В полностью опустошённой комнате следов не было. «Волки посчитали это место опасным или типа того? Интересно, почему? Мы не так часто ходили сюда. ч е л о в е к о м здесь пахнуть не должно». Сэмпай склонила голову на бок, морща нос от запаха металла и масла, предохраняющего от ржавчины, хумура кинула взглядом оружейную. «Может, прибраться и устроить здесь новую спальню?» «Это великолепная мысль. Тут немного плохая вентиляция, но хотя бы есть крыша. Но тогда спать придёт с я в с е м вместе. Знаешь, если речь от Оэкуни, то всё в порядке. с а м п а й вы опять станете слишком беззащитной?» м е с о с е к и обнаружила свой любимый лук, висящий на стене оружейной, и сняла его. Он надёжно сохранился. Сэмпэ развернула сложенные половины и проверила состояние тетивы. Хомура же не сказать, что с интересом осматривала оружие и крупные инструменты, Она толком и не различала их в темноте. «Даже у Туо и к о н ы есть собственные мечи, выкованные специально для него. Может, не освоить лук? Хотя от холодного оружия тоже сложно отказаться». Она подняла один из мечей, прислонённых к деревянной стойке. В этот момент к ногам Хомора подкатился жёлтый ромбовидный камень. «А?» Мягкий свет отделился от него и взмыл воздух, а камень в мгновение ока потемнел. По мере п о д ъ е м а света, тени от ножен, лежащих одни на других, бежали по стене оружейного склада. м и с о с а г и тоже посмотрела на странное явление. «Сэмпай, вы использовали магию света?» Позади обернувшиеся с вопросом Хомуры нити пламени прямо на глазах скручивались воедино и в о л и следа огненного шара. Сэмпай отпустила лук и бросилась к Хомуре. Ощущая щеками все нарастающий жар, та вытаращила глаза, остолбенев. «Что это? Хинаока-сан!» м е с о с а г и потянула Хомору за руку, сорвала с кожаного ремешка ф л е ш к у висевшую на талии, и подбросила кверху. «Дайтерия!» Плавающая в воздухе металлическая ф л е ш к а вмиг раздулась и разорвалась. Водяной щит, тонким слоем высвободившийся из разрыва, окутал двух человек. «Вспышка!»